Однако следует особо отметить, и опять же к чести Киведу, что именно в это относительно благополучное время сочинил он комедию «Как стать фаворитом», в которой будущему графу-герцогу доставалось весьма крепко. И как не старался в купе с другими сановниками привлечь поэта на свою сторону, шило в мешке не утаишь, а колется оно больно. И потому спустя несколько лет Кончилась эта странная дружба. Ходил слух, что якобы из-за мемориала под салфеткой. Я же склоняюсь к тому мнению, что имелся иной, более основательный повод для смертельной вражды министра и поэта, для монаршего гнева и для заключения больного и старого Дона Франциско в монастырскую тюрьму Сан-Маркос-де-Леон. Это произойдет позже когда королевство наше окончательно превратится в чудище, ненасытно пожирающее подати, а взамен не дающее ничего, кроме политических провалов и военных катастроф. Когда Каталония и Португалия взялись за оружие, а французы по своему обыкновению захотели урвать кусок пожирней. Когда Испания погрузилась в пучину между усобиц и позора и гибели. Но об этих смутных временах речь у нас будет впереди. Сейчас важно сообщить вам, что в тот вечер Киведуа ответил Оливаресу с суховатой, но безупречной учтивостью. Посоветуюсь с музами, ваша светлость. Будет сделано все возможное. Министр, явно довольный, раньше времени он радовался, кивнул. — Не сомневаюсь, — сказал он самим тоном своим, показывая, что иной возможности не допускал. Что же касается вашего прошения об уплате причитающихся вам 4800 реалов, то вы ведь знаете, каким черепашьим шагом движутся подобные дела. Но унывать не следует. Наведайтесь ко мне на днях. Мы все обсудим, не торопясь. И не забудьте стихи, о которых я просил. Веду поклонился, снова не без некоторого смущения, покосившись на своих спутников. По крайней мере, от Гуадальмедина он ждал ехидной гримасы или насмешливого замечания. Однако граф слишком хорошо знал, как легко у вспыльчивого и задиристого дона Франсиско вылетает шпага из ножен и благоразумно сделал вид, будто ничего не слышит. Оливарес повернулся к Диего Алатристо. «Я сожалею, сеньор капитан, что ничем не могу помочь вам», произнес он по-прежнему любезно, но на сей раз обозначив тоном всю безмерность расстояния, отделявшего одного собеседника от другого. «Признаюсь, что по некой причине, впрочем, и вам, и мне известной, я питаю к вам какую-то загадочную слабость». Вот потому, ну и, разумеется, по просьбе нашего дорогого дона Альваро, я согласился на эту встречу. Знаете только, что чем больше власти у тебя в руках, тем осмотрительней должно применять ее. Алатристо, держа в одной руке шляпу, другую опустил на Эфес. При всем моем уважении к вам, ваша светлость, я все же полагаю что довольно было бы одного вашего слова, чтобы спасти мальчика. Правильно полагаете. По крайней мере, подписанного мною приказа было бы достаточно. Но это не так легко, как кажется, ибо потребовалось бы от меня кое в чем уступить, кое от чего отказаться, а для людей моего ремесла это опасно. По сравнению со всем тем, что Господь Бог и Его Величество Король — Рассудили за благо верить в мои руки. Жизнь вашего дорогого друга весит слишком мало. Так что мне остается только пожелать вам удачи. Он произнес это и показал взглядом, что решение его окончательно и более вопрос обсуждению не подлежит. Однако Алатристо выдержал этот взгляд».